Глава 10. Чтобы смягчить собственную резкость, генерал распорядился подать ужин, добавив к нему кое-что из его собственных запасов. Постепенно крепкий бренди развязал языки. Офицеры расслабились и, стоило одному офицеру осторожно упомянуть, что Блейс мухлевал в карты, как тут же всплыли поборы среди солдат. Обиженной дочери лавочников, неоплаченные счета, своевременный уход в арьергард и прочие мелочи в ходе обсуждения о которых стало ясно, младший офицер, не блещущий военным талантом, не только жадный наглец, но еще подлец и трус. В итоге ужин вылился в шумное офицерское собрание, на котором постановили считать лорда Блейза недостойным офицерской чести и более в офицерском сообществе не принимать. Напряглись все лишь однажды, когда Вейш распорядился отнести под нос леди и жени. «Генерал», — осмелился спросить полковник, — Что вы собираетесь делать с этой девицей? Отправите в монастырь, как приказал король. Леди Ранина, как можно безразличнее, пожал плечами вэйш. К тому же она не является женщиной семьи Лаис. Я напишу его величеству и узнаю, что делать. Возможно, наш король пожелает увидеть последнюю из борхов. Из борхов? Старшие офицеры загудели. Семья была очень известна в свое время. — Да, но попрошу вас об этом не болтать, — напомнил Вейш. — Если противник узнает, что здесь живет носительница крови древних королей. Он многозначительно взглянул на мужчин, и те нахмурились. — Ее попытаются отбить? — воскликнул удивленно один из лейтенантов. Вероятно. «Не будем провоцировать новую битву. Этим землям и так досталось», — весомо сказал генерал, а потом отпустился трапезников проверить посты, а сам неспешно прошел по коридору в ту часть донжона, где находилась комната леди и жени. Стражники стояли на часах, как он и приказал. «Происшествий не было?» — спросил генерал, нахмурясь. Он вдруг сообразил, что ворота замка уже закрыты, и Блейс не поедет в ночь по враждебной земле. Скорее выйдет на рассвете, чтобы к закату добраться до первого пограничного пункта родного королевства. Что ж, значит, нужно быть настороже. «Да приходил тут офицер один, хотел леди увидеть. Шумел. Мы не пустили». Но леди выглянула на шум. Он сразу затих и ушел. Блэйс ведь крутился при дворе, и его дядюшка как раз был соратником брата короля. Значит, видела его любовницу, словно зверь, сидящую у ног победителя на цепи. Неужели узнал? Как и сам Вейш. Очень уж сильное впечатление производила та женщина. Яркое пламя, посыпанное пеплом безразличия. Жени не досталось той ярости внешне, но внутри этой хрупкой леди горел тот же огонь. Генерал осторожно стукнул в дверь. Ее также осторожно приоткрыла служанка. «Ваша светлость?» «Леди не спит?» «Отдыхает?» Горничная чуть отступила, показывая, что не будет мешать, но при этом сказала. Приходил лекарь, обработал рану. Это было больно. «Я понял. Передайте леди, что я жду ее завтра в кабинете после завтрака. Нужно будет кое-что обсудить». Служанка заверила, что все передаст, и дверь закрылась. Вейш вернулся в опустевший кабинет, в котором Жан наводил порядок. А где этот парнишка, который был оруженосцем у Блейза? Ушел, сказал, поможет лорду собрать вещи. Ладно. Дождавшись, пока оруженосец закончит уборку, Вейш прилег на диван и вдруг понял, что тут лежит та же подушка, на которой спала леди и Жени. А на вешалке... Висит плащ, которым он ее укрывал. Через минуту генерал спал, уткнувшись лицом в маленькую думочку, закутавшись в запасной плащ. И снились ему темные волосы и медовые глаза леди и жени Борг Лаис. Утром генерал поднялся привычно рано и еще до завтрака обошел замок проверил посты заглянул в котлы навестил конюшню и стражу у ворот все было в порядке вот только у ворот он встретился с блейзом молодой лорд сидя на коне держав поводу заводного смерил генерала уничижительным взглядом увидимся в столице дернул он щекой проезжая в ворота и вы поборол отчаянное стремление схватить наглеца за шиворот и впечатать его наглые усы в мореный дуб ворот. Судя по всему, Блэйс не забудет и не простит. Что ж, генералу не впервой сражаться с изворотливым, хитрым и бесчестным противником. В тяжелой задумчивости Вейш вернулся в кабинет и приказал принести завтрак. Не успел он доесть последний кусок булки, как в дверь постучали. «К вам, леди Борг Лаис, милорд», сообщил оруженосец. «Приглашай». Генерал встал из-за стола и пристально взглянул на вошедшую девушку. Она все еще была болезненно худой, но все же цвет лица стал значительно лучше. Пропали темные круги под глазами, И одежда, аккуратно подогнанная по фигуре, не болталась, как мешок. Доброе утро, ваше сиятельство. Вы хотели меня видеть? Жени безупречно исполнила Книгсин. Да, леди борг, я разобрался с той историей. Вэш сделал неопределенный жест. Виновник уволен из полка без рекомендации выходного пособия. «Сегодня же я отправлю к старости гонца с компенсацией. Даже если они не успеют купить лошадей к пахоте, мои солдаты придут на помощь». «Благодарю вас, милорд». Жени снова поклонилась и замерла, не зная, что делать или говорить дальше. Но генерал не собирался ее отпускать. «Мы с вами не закончили писать план посадок». И еще я хотел бы вместе с вами навестить другие деревни. Как вам будет угодно. Лицо и жени немного оживилось. Кажется, девушка устала сидеть в четырех стенах и была рада прогулке. Тогда давайте съездим сегодня в две ближайшие деревни. Завтра закончим составлять план, а послезавтра поедем дальше». «Тогда мне стоит одеться потеплее и прихватить корзинку с лентами?» «Думаю, селян ваш визит очень обрадует», — ответил генерал и задумался, где бы взять еще лент. «Запасы леди Лаис не бесконечны, а ему необходима лояльность, селян. Солдат надо кормить, строить для них дома, искать жен». Он обещал своей армии покой и должен сдержать обещание. Едва леди Жени ушла, генерал вызвал оруженосца и дал ему задание отыскать мелочную лавку, набрать лент, тесьмы, гребни, иглы, ниток для вышивки. А еще сладости, если попадутся. Потом залез в личный сундучок с монетами, и отложил деньги на оплату уже отобранных коней. Скрипнул зубами, написал письмо графу Ниверу, предложив компенсировать то, что украл из казны его родственник. Подумал и написал еще и королю. На всякий случай.